Глава 9. Вылет. Центральные миры. Герцогство Карвар. Планета номер RH-3019. Центральный офис корпорации Карвар. полухо, слушая доклад Арнель о последних событиях в корпорации, Джаред Лейн вглядывался в лица присутствующих на экстренном собрании директоров. Знать бы, что скрывается за этими постными лицами. Кто из них крыса, сливающая сведения их конкурентам? А ведь тут, возможно, она не одна. Часть, скорее всего, уже договорилась с новыми работодателями и планировала перейти на службу к ним вместе с активами после развала корпорации. Из-за всех навалившихся в последнее время проблем не было возможности отслеживать их действия. Но так даже лучше. Скоро появится хороший повод всех протрясти и отсеять предателей. Пока же Лейн внимательно наблюдал за реакцией присутствующих на информацию, что заставило всех здесь собраться. А повод был простой. Наследник очередной раз засветился, и в этом случае информацию утаить не получилось. Дернул его Глорх пройти финальное тестирование. И ладно бы просто прошло оно стандартно. Так нет, парень зазвездил и тут же попал в несколько баз как перспективный объект для рекрутинга. Дальше уже дело времени, когда информация дойдет до нужных людей или не людей. Поэтому тянуть не стали. Все документы по наследнику были готовы давно и сразу же были отправлены. Судебные и иные дела против корпорации и, главное, рода карвар приостановлены. Оставалось найти парня первыми, провести процедуру официального вступления в род и получения наследства. Хоть вся эта ситуация и усложняла задачу, но Лейн все равно был рад, что наследник оказался настолько хорош. Впервые за последнее время в нем крепла уверенность в успешном преодолении всех напастей, которые обрушились на них. А после настанет их очередь сделать свой ход, и очень многих он заставит пожалеть о своем решении связаться с родом Карвара.